Выражение и еле все и насытились смеется у трёх синоптиков, так же как и упоминание о 12 корабах остатков. У Ивана концовко рассказа содержит упоминание о том, что остатки были собраны по прямому повелению Иисуса, а также о реакции народа на совершившееся чудо. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшиеся у тех, которые ели. У всех четырех рассказчиков фигурирует одна цифра, обозначающая количество людей — около пяти тысяч. При этом Марк, Лука и Иоанн говорят о том, что евших было около пяти тысяч мужей. Матфей выражает то же самое формулой около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Если бы мужья пришли со своими женами и детьми, можно было бы предположить, что общее число евших значительно превышало пять тысяч. По крайней мере, один ребенок, тот самый, который предусмотрительно взял с собой, или кому родители дали пять хлебов и две рыбы, присутствует в рассказе Иоанна. О других детях и о женщинах мы ничего не знаем. Однако их упоминание у Матфея и использование слова мужей, то есть мужчин, всеми четырьмя евангелистами говорит о том, что женщины там тоже были. Патриархальная культура Израиля того времени не предполагала, что женщины в больших количествах будут покидать свои дома и следовать, тем более вместе с детьми, за своими мужьями. Традиция семейных выездов или выходов на природу появилась значительно позже. Во времена Иисуса женщины с детьми преимущественно сидели дома, в то время как их мужья работали и были вовлечены в разного рода социальную активность. Несмотря на это, мы постоянно видим женщин в толпе вокруг Иисуса. Незадолго до рассказа об умножении хлебов Лука говорит, что когда Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя царствие Божие, помимо 12 с ним постоянно были некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, и многие другие, которые служили ему именем своим. Итак, перед нами повествование, которому евангелисты придавали особое значение, что явствует и из наличия этого рассказа у всех четырёх евангелистов, и из внимания Марка и Иоанна к деталям, и из использования евхаристической терминологии всеми четырьмя рассказчиками. В ранней церкви чудо преломления хлебов воспринималось как имеющее ценность не само по себе, а прежде всего в качестве преобраза Тайной вечери и символа той евхаристии, которую Иисус заповедал ученикам совершать в его воспоминание. Именно Евхаристия была тем актом церковной общины, который объединял ее членов еще до того, как появились другие объединяющие факторы, такие как общая для всей Церкви Евангелие, общепринятое нормативное изложение христианского вероучения, обязательные для исполнения церковной каноны. В Евангелии от Иоанна связь между чудом насыщения пяти тысяч и Евхаристией прописывается наиболее последовательно. Иоанн — единственный из евангелистов, кто не упоминает о преломлении хлеба на Тайной Вечере, но он же — единственный, кто приводит беседу Иисуса с иудеями о хлебе, сшедшем с небес. Эта беседа, смысл которой для слушателей остался непонятным, у Иоанна содержится в той же главе, что и рассказ о насыщении пяти тысяч. Она начинается со слов, обращенных к народу. «Истинно».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 Собеседники иисуса ссылаются на то, что их отцы ели манну в пустыне, и приводят по этому поводу слова из псалтири: "Хлеб небесный дал им". Иисус отвечает: "Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой даёт вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и даёт жизнь миру". На это ему говорят: "Господи, подавай нам всегда такой хлеб". Он отвечает, «Я, есмь, хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Таким образом, для Иоанна очевидно, чудо насыщения пяти тысяч было совершено Иисусом в преддверии Тайной Вечери, которую Он совершит с двенадцатью учениками. На Тайной Вечери хлеб и вино были изменены в тело и кровь Иисуса. прообразом чего было еще одно чудо – превращение воды в вино в канне галилейской. У Иоанна два чуда – превращение воды в вино и насыщение пяти тысяч пятью хлебами – становится двойным прообразом Евхаристии. Не случайно и то, что у Иоанна рассказ об умножении хлебов начинается с упоминания о приближении Пасхи Иудейской. Тайная вечеря тоже была совершена накануне Пасхи. И евхаристия воспринималась как событие, имеющее прямое отношение к пасхальному торжеству, которое для христианина наполнилось новым содержанием, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Для синоптиков связь между описанным чудом и евхаристией тоже очевидна. Это яствует хотя бы из тех евхристических терминов, которые они используют и при рассказе о чуде, и при изложении событий Тайной вечери. Тот факт, что небольшого количества хлеба хватило на огромную толпу людей, несомненно воспринимался синоптиками как образ таинства, объединяющего церковь по всей вселенной. Начавшись в скромной горнице, где Иисус накануне своих страданий и смерти собрался с немногими учениками, евхаристия стала событием, которое охватило огромные массы людей. Сначала тысячи, а потом миллионы последователей Иисуса по всей планете. Стремительное умножение числа верующих началось сразу же после воскресения Иисуса, и к тому моменту, когда Евангелие приобрели свой окончательный вид, церковь представляла собой общину рассеянную по многим городам тогдашней вселенной Римской империи. Главное, что скрепляло эту общину, была евхаристия. Будучи по образум евхаристии чудо насыщения 5000 имеет и свои прообразы в Ветхом Завете. Одним из них является история Иосифа, которого братья сыновья Иакова хотели погубить, но которого Бог чудесным образом спас и возвысил, чтобы он со временем спас от голода Иакова и его сыновей. В этой истории хлеб занимает центральное место. Когда юноша Иосиф находился в Орву, его братья сели есть хлеб. Увидев караван измаильтян, они решают продать Иосифа в рабство, вместо того, чтобы оставить его на погибель. В Египте Иосиф быстро делает карьеру при дворе фараона, и фараон ставит его над всем домом своим. В течение семи лет Иосиф собирает хлеб в житнице, а когда наступает голод, начинает продавать хлеб египтянам. Узнав о том, что в Египте есть хлеб, Яков посылает 10 своих сыновей купить хлеба. Они приходят к Иосифу, которого сначала не узнают. Он продаёт им хлеб. Когда голод усиливается, они снова приходят к Иосифу, теперь уже вместе с младшим братом. Здесь и Иосиф открывается им. Вся эта драма, развёртывающаяся на протяжении девяти глав книги Бытия, в христианской традиции воспринимается как прообраз смерти и воскресения Христа. Но то центральное место, которое в истории занимает тема хлеба, всё повествование вращается вокруг неё, заставляя увидеть в ней прообраз новозаветных чудес, связанных с хлебом, в частности чуда умножения хлебов, в котором Иисус выступает как новый Иосиф, питающий хлебом голодных людей. Четвёртая книга Царств содержит описание одного из чудес пророка Елисея. Во время голода некто приносит ему хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зёрна в шелухе. Елисей говорит слуге: "Отдай людям, пусть едят". Слуга спрашивает: "Что тут я дам 100 человекам?" Но Елисей настаивает: "Отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь". насытиться и останется. Слуга подал им, и они насытились, и ещё осталось по слову Господню. Это повествование несомненно было известно евангелистам, когда они описывали чудо, совершённое Иисусом. Параллелизм двух историй очевиден. И там, и здесь фигурирует хлеб. Количество хлеба недостаточно для людей. Главный герой не сам раздаёт хлеб, а через своих помощников. Помощники выражают недоумение по поводу действий своего учителя. Хлеба, чудесно умножившегося, хватает на всех. Более того, ещё остаются излишки. И он усиливает параллелизм говоря о ячменных хлебах в отличие от синоптиков в повествованиях которых подразумеваются хлебы пшеничные тема голода ещё одно связующее звено между ветхозаветными повествованиями и рассматриваемым евангельским эпизодом Иосиф питает людей хлебом во время голода Елисей совершает чудо тоже в то время когда в стране где он находился был голод Моисей утолял голод людей в пустыне, когда по его ходатайству Бог посылал людям манну, хлеб с неба. Однако уже в Ветхом Завете голод физический трактуется как символ голода духовного, а хлеб как символ слова Божьего.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 Чудо умножения хлебов начинается с описания толпы людей, которые следуют за Иисусом. На этой толпе акцентируют внимание читатели все четыре евангелиста. Люди идут за ним в пустыню, томимые духовным голодом и забывая о том, что в пустыне им негде будет купить хлеба. Жажда услышать слово Божье и получить исцеление от болезни пересиливает в них естественную потребность в еде. Однако ученики об этой потребности не забывают. Как мы видели, они сами нередко оставались голодными, когда их учитель долго общался с людьми. В данном случае, как явствует из повествования Марка, они прерывают Иисуса, который слишком, с их точки зрения, затянул по учению, и предлагают ему обратить внимание на то, что слушатели давно ничего не ели. Очевидно, и сами ученики к тому времени проголодались. Ответ Иисуса звучит для них неожиданно. Вы дайте им есть. Их удивление выражено в вопросе: "Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?" Иисус знает, что у них нет 200 динариев. Следовательно, вопрос звучит как выражение недоумения или даже сарказма. Ты хочешь, чтобы мы здесь в пустыне откуда-то нашли 200 динариев и пошли за едой? Поведение учеников контрастирует с поведением народа. Люди сбежались из разных городов, чтобы побыть с Иисусом. Они терпеливо слушают его поучения, преодолевая естественные для столь позднего часа чувства голода. А ученики, как это часто случается, не понимают значимости того, что происходит. Поучения эти они, возможно, уже слышали, ведь Иисус часто повторялся. А вот поесть-то не мешало бы. И когда он предлагает им накормить людей, они не понимают, чего он от них хочет. Тогда наконец он берёт инициативу в свои руки. В истории о умножении хлебов, как она рассказана Марком и Лукой, Иисус предстаёт как утоляющий одновременно и духовный и физический голод. Сначала он питает людей тем словом, исходящим из уст Божьих, которым живёт человек, а потом питает их хлебом обычным, в котором они нуждаются для поддержания тела. Несмотря на изначальное сопротивление учеников, он совершает чудо их руками. Он лишь преломляет хлеб, но его чудесное умножение происходит тогда, когда хлеб уже находится у них. Таким образом, они неожиданно для себя становятся исполнителями Его повеления «Вы дайте им есть». В этом также нельзя не видеть символический смысл и евхаристический подтекст. Сам Иисус совершил Евхаристию только один раз, на Тайной вечере, но та Евхаристия, которая повторяется вновь и вновь в христианской общине, совершается руками апостолов и их кодектов. Продолжение следует... Раньше, говоря о других чудесах Иисуса, мы отмечали, что во многих случаях евангелисты подчёркивают соучастие людей в совершении чуда. Это соучастие выражается главным образом в их вере в возможность чуда, в их вере в Иисуса как спасителя. В данном случае чудо происходит тоже благодаря вере людей, о которой ничего не говорится, но которое ясно просматривается в описанной евангелистами картине. Если бы у них не было веры, Они не избежались бы в таком количестве из окрестных городов. Апостолы тоже становятся соучастниками чуда, содействуя Иисусу в его осуществлении. Ранее он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Они успешно воспользовались этой властью, выполнили его поручения и вернулись, чтобы рассказать ему все, и что сделали, и чему делали. научили. Теперь он даёт им возможность приобрести ещё один важный опыт увидеть, как в их руках по его повелению чудесным образом умножается хлеб. Тем самым он готовит их к тому, что ждёт их после его смерти и воскресения, когда уже не он, а они будут преломлять хлеб и утолять духовную жажду тысяч. Самое раннее описание евхаристии содержится в учении 12 апостолов, датируемом концом 1 или началом 2 века. Что же касается евхаристии, совершайте её так, сперва от чаши. Благодарим тебя, очный наш, за святой виноград Давида, отрок твоего, который ты открыл нам через Иисуса, отрока твоего. Тебе слава во веки. А преломляемым же Благодарим тебя, Отче наш, за жизнь и знание, которые ты открыл нам через Иисуса, Отрока твоего. Тебе слава во веки. Как сей преломляемый хлеб был рассеян по холмам и собран и вместе стал единым, так и церковь твоя от концов земли дособерётся в Царствии твоём. Ибо твоя есть слава и сила через Иисуса Христа во веки. По насыщении же так благодарите. Благодарим Тебя, Отче Святый, за имя Твое Святое, которое Ты всерил в сердцах наших, и за знание, и веру, и бессмертие, которое Ты открыл нам через Иисуса, отрока Твоего. Тебе слава вовеки. В этом описании раннехристианской евхаристии усматривается определённое терминологическое сходство как с рассказами синоптиков о Тайной вечере, так и с повествованием об обнажении хлебов, особенно в версии, изложенной у Иоанна. Употребление глаголов благодарить, преломлять и собирать сближает оба текста. образ холмов или гор в евхаристической молитве дидахи можно воспринять как аллюзию на холм, на котором, согласно Иоанну, произошло чудо. Наконец, формула по насыщению же напоминает формулу, когда же насытились из Евангелия от Иоанна. В силу своей связи с евхаристией чудо умножения хлебов пользовалось особой популярностью в изобразительном искусстве раннехристианской церкви. Начиная с римских катакомб, оно стало постоянным сюжетом настенных росписей, а корзина с хлебами и две рыбы стали символом евхаристии. Рассказ об этом чуде вошёл в круг воскресных евангельских чтений. Согласно литургическому лексионарию православной церкви, он читается в версии Матфея в неделю восьмую по пятидесятнице. В Евангелии от Иоанна рассказ о чуде умножения хлебов завершается упоминанием о реакции на него народа. Тогда люди, видевшие чудо, сотворённое Иисусом, сказали: "Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир". Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царём, опять удалился на гору. 1 Здесь отражены два мнения об Иисусе, широко распространённые среди его современников, насколько можно судить об этом из разных евангельских рассказов. С одной стороны, в нём видели пророка, а с другой о нём думали как о потенциальном царе, который может освободить народ израильский от владычества римлян. Эти два представления нередко совмещались в умах людей, поскольку обетованный мессия, которого все ждали, должен был сочетать в себе пророческое и царское служение, подобно Давиду, из чьего рода он должен был произойти. Слова тот пророк, которому должно прийти в мир, указывают не просто на отождествление Иисуса с одним из древних пророков, Илией или Иеремией, или с воскресшим Иоанном Крестителем. Речь здесь идёт о том, что в нём увидели мессию, и совершенные им чудеса было воспринято как подтверждение его мессианского достоинства.